Глава 15 Висеть на стене пришлось невыносимо долго. Тело затекло, жутко хотелось в туалет. Было холодно, так как эти уроды срезали с меня всю одежду. Видимо, искали артефакты. Стороживший меня Тифлинг откровенно скучал. «Эй ты, как там тебя, гниль?» «Я гных!» — спокойным голосом поправил меня Тифлинг, который уселся на деревянную скамью и перебирал какие-то железки. «Гных или гниль? Какая разница?» Тифлинг не реагировал. «Будь человеком! Мне надо в туалет сходить!» — законючил я. «Ага, как же!» — усмехнулся мой надзиратель. «Да правду тебе говорю!» — сказал я, делая страдальческое лицо. «Уже бегу, волосы назад!» — рассмеялся Тифлинг. «Ну, как знаешь, я же сейчас свои дела сделаю прямо здесь!» — пригрозил я. «Не ты первый, не ты последний, кто сгниет в этих кандалах!» — пожал плечами охранник. Дверь скрипнула, и в помещение зашел еще один Тифлинг, при виде которого стороживший меня гных вытянулся в струнку. — Значит, это и есть тот диверсант, из-за которого мы потеряли двенадцать бойцов, — спросил незнакомец, разглядывая меня оценивающим взглядом. — Истинно так, мастер Талус, – затараторил мой охранник. — Оставь нас на пару минут. Нам нужно с ним поговорить, — сказал Тифлинг. Гных направился к двери. Хруст шейных позвонков, тихий стук упавшего тела. «Теперь нам никто не помешает поговорить», — сказал мастер Таллос. «Мля, чувствую, сейчас меня будут убивать», — мелькнула у меня паническая мысль. «Не дергайся здесь», — рыкнул Таллос, заметив, как я напрягся. «Тебе нужно бежать». Архангелы решили, что появление нефилимов отрицательно скажется на балансе сил. «Меня казнят?» «Я же им рассказал все, что они просили», — возмущенно воскликнул я. «Через час Азраил явится, чтобы лично тебя охранять. А пока у тебя есть шанс сбежать отсюда», — сказал Таллос. «И какая тебе выгода от помощи мне?» — спросил я. «Не знаю, что там задумали архангелы, но мы, тефлинги, помним нашу клятву и служим лишь владыкам Инферно». А раз ты служишь госпоже Халфасе, то мой долг — помочь тебе сбежать!» «Но ведь Азраил сразу поймет, что мне помог кто-то из Тифлингов», — сказал я. «Ты не Филим, а значит, позор их рода! Вряд ли они тебя отпустят», — рыкнул Тефлинг, продолжая возиться с моими кандалами. «Погоди, что ты задумал?» — спросил я. «Расскажешь госпоже, где нас искать, и скажи, что мы для тебя сделали», — сказал Тифлинг. Обруч на моей шее расстегнулся и с лязгом упал на пол. Таллус скорчил недовольную гримасу и, заметив, что я начинаю отключаться, похлопал меня лапой по щекам. «Я немного пришел в себя». «Слушай сюда, Нефилим, и запоминай», — наставлял меня Тифлинг. «Иди прямо по коридору, в его конце будет лестница. Выйдешь на крышу и бросишь себе под ноги этот амулет», — сказал Тифлинг, протягивая мне кроваво-красный камень на цепочке. Щелкнул захват на моем поясе. «Все, свобода», — облегченно подумал я, и тут же едва не рухнул на пол. Талус подхватил меня и протянул мне пузырек с какой-то алхимической дрянью. Я недоверчиво посмотрел на Тифлинга. Тот лишь хмыкнул, но все же пояснил. «Это стимулятор. Выпей, иначе так и останешься калекой». Талус кивнул на уродливый обрубок, оставшийся от моей руки. Выдернув зубами пробку, я залпом опорожнил пузырек. «Мля!» — только успел пробормотать я. По моему желудку и телу прокатилась волна адского пламени. Мышцы затрещали от напряжения. «Все, давай, уходи», — сказал Тифлинг. Я поковылял к выходу, несколько раз оглянувшись на Таллуса. «Спасибо», — шепнул я ему. «Давай, давай, иди». «Через пять минут подниму тревогу», — услышал я последнюю фразу воина, прежде чем открыть дверь. Длинный сырой коридор с парочкой масляных ламп кругом ни души. Дохожу до узкой винтовой лестницы и начинаю подъем. Стимулятор, который мне выдал Тифлинг, действовал превосходно. В теле ощущалась невиданная мной легкость. Поднялся на два десятка ступеней вверх и оказался у небольшой комнаты, откуда доносились голоса. Выждав минуту и дождавшись, пока тифлинки продолжат болтать, я прошмыгнул опасный участок. Миновав еще один пролет, я оказался у выхода на крышу. Скрипнул люк в потолке, и я, приподняв крышку, осмотрелся. Судя по всему, рассвет только начинался, и у меня в запасе было несколько минут. «Тревога!» — раздался вопль из глубины башни. Я, не раздумывая, приподнял люк и выбрался на крышу. Задвинуть мощный засов. «Все, готово!» Где-то в недрах башни раздавался громкий топот. «Похоже, мой побег обнаружили раньше времени», — понял я. Бросаю амулет на площадку и наблюдаю. Секунду ничего не происходит. Грохот, искажение свернувшегося пространства, яркая вспышка. Башня закачалась до самого основания. Крышка, на которой я стоял, содрогнулась от сильных ударов. Нужно потянуть время, прежде чем портал развернется в полную силу. Взгляд по сторонам. Мля, как же не вовремя меня настигли. Призываю пистолет и стреляю сквозь крышку люка. Внизу раздаются панические вопли. Взгляд по сторонам. Несколько небольших бочек. Закряхтев от тяжести, перехватываю бочку одной рукой и двигаю по направлению к люку. Вот же дерьмо! Нет, так не получится, понимаю я, и валяю бочку на бок. Подкатил ее к люку и установил сверху. Рядом что-то звякает, инстинктивно пригибаюсь. В паре сантиметров от меня пролетает арбалетный болт. Вот же гады! Стреляют с соседних башен пригнувшись, накатываю бочку на крышку люка. Стрелок с соседней башни что-то кричит, и я заметил, что в мою сторону разворачивают какую-то исполинскую конструкцию, больше всего напоминающую огромный арбалет. Башня вздрагивает, портал мерцает, словно от неизвестных мне помех. Внутренний двор заволокло клубами пыли. Пригнувшись, бегу к порталу. Бросаю в него поднятый с земли арбалетный болт. Черт! Вижу, как тот, попав в зеркало портала, осыпается металлической трухой. Вот же говнюк Талус! Подсунул мне бракованный портал, зашипел я. Хлоп! Мне под ноги падает какой-то круглый предмет. «Нефилим!» «Ты забыл попрощаться с другом», — раздается с неба веселый голос Азраила. Взгляд на упавший предмет, отрубленная голова Талуса с перекошенным лицом. «Все. Теперь у меня два варианта. Прыгнуть в взбоящий портал или попытаться убить ангела». Хлопая белоснежными крыльями, на площадку опустился Азраил. Поигрывая коротким мечом, горящим ярким пламенем, ангел направился ко мне. Теперь между мной и Маревом портала стоял усмехающийся небожитель. «Стой, или я выстрелю», — сказал я. Ангел делает шаг и замахивается мечом. «Выстрел!» Азраил отпрыгнул от меня и прикрылся собственными крыльями, как щитом. «Выстрел!» Светящаяся пуля выбивает несколько перьев, а ангел делает шаг назад. «Сдохни!» — рычу я, и, подпрыгнув, бью ангела ногами в грудь. Марево портала на секунду вспыхивает, и я вместе с вопящим, как девчонка, ангелом падаю в темноту.